Глава 2. Высокий широкоплечий юноша в голубой спортивной футболке со шнурком на груди вместо пуговиц и зеленых мятых бумажных брюках рано утром сошел в Андреевке с пассажирского прибывшего из Климова. Лучи летнего солнца освещали пустынный перрон, ярко олела фуражка дежурного, в пристанционном сквере щебетали птицы. Через руку у юноши была переброшена коричневая куртка, вещей никаких не было. Насвистывая, он пошел к водонапорной башне, над которой кружили стрижи. Присев на пустой ящик из-под гвоздей, достал из кармана широких брюк пачку беломора, закурил, глаза его были прикованы к дому обросимовых. На окнах играл отблеск солнца, дверь в сене была притворена, Скоро на крыльце показалась Ефимия Андреевна. Она покликала кур, высыпала из чашки на землю крупу и снова ушла в дом. На дворе Широковых бегал по лужайке серый щенок, тыкался носом в забор, повизгивал, раздался раскатистой игулки, как выстрел хлопок, и сразу в домах захлопали двери заскрипели калитки хозяйки выгоняли коров коз овец на улицу а в конце ее показался пастух в зеленой гимнастерке на выпуск длинный кнут через плечо волочился по пыли «Э эй выгоняй звонко выкрикивал он и с силой пустив прямо с плеча вперед длинное кольцо ременного кнута издавал оглушительный хлопок, заставляющий животных прибавлять шагу. Когда стадо пропылило в сторону речки Лысухи и снова стало тихо, юноша бросил окурок в пожарный ящик с песком и направился по главной улице. У Сельпо он повернул налево, чувствовалось, что он здесь хорошо ориентируется. Чем ближе подходил он к дому Александры Волоковой, тем шаги его становились медленнее, Скоро он остановился у дома напротив, прислонился к березе и стал пристально вглядываться в окна. Занавеска на окне шевельнулась, выглянуло белое женское лицо, немного погодя дверь распахнулась, и на крыльце показалась хозяйка. Сложив ладонь лодочкой, она взглянула на солнце, всплеснула руками и бегом бросилась к хлеву, примыкающему к дому. Выпустив корову, схватила пруд и погнала ее к калитке, Александра была в сицевом платье, поверх накинута вязаная кофта, взлохмаченные русы и волосы спускались на полные плечи. Хмурясь, она торопливо прошагала мимо юноши, во все глаза смотревшего на нее. Юноша резко отвернул лицо, сделав вид, что смотрит на ласточек, усевшихся на телеграфные провода. Впрочем, Александра вряд ли обратила на него внимание. Она спешила догнать стадо, несколько раз ударила косящуюся на нее фиолетовым глазом корову прутом. Юноша, воровато оглянувшись, проскользнул в распахнутую калитку, поднялся на крыльцо и исчез в доме. Появился он через несколько минут, торопливо зашагал по тропинке. Навстречу ему попалась хромая сука с отвисшими сосцами и печальными глазами, Сука отскочила в сторону, уступая ему дорогу, и негромко тявкнула. Но юноша ничего не замечал. Глаза его были широко распахнуты, на губах играла легкая улыбка. Он снова вернулся на станцию, уселся в сквере на низенькую скамейку и достал из кармана несколько фотографий. Перекладывая одну на другую, долго разглядывал их. На фотографиях были изображены... Александра Волокова, ее второй муж Григорий Борисович Шмелев, светловолосый глазастый мальчик. Юноша, наглядевшись на фотографии, стал одну за другой рвать на мелкие клочки, самую последнюю, где была изображена Александра, поколебавшись, снова сунул в карман, сложив глинцветые обрывки в кучу, поджёг. Когда от них остался тлеющий пепел, услышал недовольный голос за спиной. — Ты что тут, пожар хочешь наделать? Перед ним стоял дежурный. Кожаным чехлом с флажками он похлопывал себя по синей форменной брючине. — Вылез по ошибке не на той станции, — улыбнулся юнош. Вот и загораю тут. Скажите, а когда следующий поезд на Ленинград? Он вскочил со скамейки и старательно затоптал пепел. — На Ленинград! — хмыкнул дежурный. — Садись на товарняк. Он тут сейчас сделает остановку и переждет встречный. И езжай до Климова. А оттуда на Ленинград много поездов. — Вот спасибо! — обрадовался юноша. — А то я... — он кивнул на пути. — Уже хотел по шпалм. Дежурный, услышав паровозный гудок, пошел на перрон, юноша за ним, прибыл товарняк. Перед самым отходом, когда уже свистнул кондуктор, юноша вскочил в тамбур, уселся на верхнюю ступеньку. Перед ним проплыл высокий забор, затянутый сверху колючей проволокой. Когда-то тут в кирпичных казармах жили военные После того, как в войну советские бомбардировщики дотла разбомбили немецкий арсенал, базу не стали восстанавливать. На ее месте построили большой стеклозавод и деревообрабатывающий комбинат, так что Андреевка после войны не заглохла, а наоборот, стала расцветать. Даже на телеграфном столбе у вокзала висело объявление, что «требуются рабочие, рабочие, рабочие». На месте сгоревшего поселкового совета построили новый. На окраине белело кирпичное двухэтажное здание школы. Пять лет прошло, как закончилась война, а в Андреевке не осталось и следов от пожарищ, бомбежек, разрушений. Товарняк звонко застучал буферами, вагон дернулся и медленно покатился. Проплыла коричневая железнодорожная казарма на бугаре, будка стрелочника, замелькали кусты. Дальше пошел молодой сосняк. Нет, все же война оставила свои оспины на теле земли. То тут, то там возникали круглые заросшие травой и жидкими кустиками воронки. Особенно много их было за железнодорожным мостом через Лысуху. Под убаюкивающий стук колес... Игорь Найденов снова, уж в который раз, стал вспоминать все, что произошло с ним, начиная с того страшного 1943 года. Он жил с матерью под Калининым, в небольшой деревеньке. У них было богатое хозяйство, в доме дорогие вещи, за скотиной ухаживали двое молчаливых рабочих. Первое время к ним часто приезжал отец. Он был уже не Григорий Борисович Шмелев, а Корнаков Ростислав Евгеньевич, и потому как перед ним тянулись полицаи, видно было, что он занимает у немцев высокий чин. Потом отец перестал приезжать, а мать все чаще стала поговаривать, что лучше бы вернуться в Андреевку. И как только поблизости снова загрохотали пушки и по дорогам заползали танки и грузовики с солдатами, мать вместе с ним Игорем покинула чужую деревню. Они нагрузили добром большую повозку, запряженную двумя откормленными битюгами с мохнатыми копытами. В кадушках было засолено мясо и сало двух срочно зарезанных боровов. К задку телеги привязали самую дойную из пяти черно-белую корову и отправились по проселку в сторону Андреевки. Немецкие посты вполне удовлетворялись документам с орластой печатью, который мать прятала за чулок. Немцы его называли Аусвайс. Ночевали они в глухих деревнях. С хозяевами расплачивались салом. Чем ближе к Андреевке, тем оживленнее становилось на проселках. На запад двигались немецкие грузовики с ящиками, легковые машины, ползли пятнистые танки с прицепленными пушками, и немцы здесь были другие, злые, подозрительные, многие с окровавленными повязками. Раньше проверяли документ и даже не заглядывали в повозку, а тут как-то попались им навстречу несколько крытых брезентом грузовиков с эсэсовцами в черных мундирах, Низкорослый, круглолицый офицер долго мусолил Аусвайс, оглядывал с ног до головы рослую мать в осеннем пальто с меховым воротником, потом что-то сказал своим, и те, вышвырнув Игоря, полезли в повозку. Раздались их довольные возгласы, подбежали эсэсовцы с других машин, и скоро все добро было выворочено на дорогу. «Аусвайс, может быть, фальшив?» По-русски сказал офицер, — ваш муж нет там, где поставлена печать. Я сам еду оттуда. Мать молча со сжатыми губами смотрела, как эсэсовцы растаскивали продукты, вытряхивали из узлов и чемоданов отрезы, платья, белье. Им оставили лишь повозку с лошадьми, даже корову отвязали. Мать не плакала, только стискивала руку сына. Остальное отобрали под самым Климовым. Они с матерью ночь провели в лесу, слышали канонаду, в небо взвивались разноцветные ракеты, гудели невидимые самолеты, утром их остановили люди в красноармейской форме. Мать не стала показывать им аусвайс, потом она его спалила в костре. Бойцы сказали, что лошади нужны для орудийных расчетов, идет наступление по всему фронту. Фрицы драпают. «Наобещал твой батька рай мной сказала мать. «А оно вот как все повернулось, и мне, дуре по делам, на чужое позарилось, а небось и своего лишилась. Как говорят, жадный глаз только сырой землей насытится». Дом в Андреевке был цел. А вот от хозяйства и паршевой курицы не осталось. Мать бродила по дому злая, растрепанная, то и дело шпыняла Игоря, заставляла ходить с санками в лес и рубить там сучья, сухие деревца. В поселке на них первое время косы посматривали. Старший брат Павел и Вадька Казаков гоголями ходили по поселку в красноармейской форме, на гимнастерках у них блестели боевые медали, которые они заработали в партизанах. В 1943-м немцы редко бомбили Андреевку, а в 1944-м, если и пролетали над поселком самолеты, то лишь советские. Все говорили, что немцам скоро капут, по радио передавали сводки информбюро, звучала веселая музыка. Первое время Вадим и Павел носили на груди свои медали, но потом перестали. Незнакомые люди, особенно военные, требовали у мальчишек документы. Грозили отобрать боевые награды. Не верилось им, что поселковые мальчишки заслужили их в боях с фашистами. И разве каждому будешь рассказывать, как они с партизанами пускали эшелоны под откос, обстреливали грузовики с солдатами, нападали на мотоциклистов? В свою компанию Игоря не приняли, хотя и не обижали. Он сам на них обиделся. И вот из-за чего. Как-то мать послала его к Абросимовым за Пашкой. Он там теперь жил и дома почти не показывался. Игорь пришел туда, старший брат, Вадька Казаков и Иван Широков играли на лужайке в карты. В банке лежали смятые трешки, пятерки, десятки. Игорь, забыв про поручение, подсел к ним и протянул руку за картой. Державший банк Вадим сделал вид, что не заметил. «У меня сотняга», — похвастался Игорь, показав зеленую бумажку. Советских денег у них было много. Мать перед отъездом в Калинин закопала в подполе целую цинковую коробку из-под патронов, набитую ассигнациями. «Наворованные деньги не играем», — не глядя на него, буркнул Вадим. «Какие ворованные», — взвился Игорь. «Мать сховала в подполе». — А откуда они у вас? — спросил Иван, таращая на него злые глаза. — Твой батька шпион. До войны получал их от фашистов за то, что ракеты в небо пущал. А как он саперов у электростанции убил? — Мамка молоко красноармейцам продавала, — упавшим голосом произнес Игорь. Но ему никто не ответил. — Я за батьку не в ответе. Помолчав, повторил он слова матери. «Яблоко от яблони!» — усмехнулся Вадим, встретившись с угрюмым взглядом Павла. «Катись ты, Шмелев-Корнаков, от нас подальше! смотри то на тебя, гаденыша, противно!» «Много награбили под Калинином!» — подковырнул Иван. «Говорят, твоя матка, как помещица, всей деревней заправляла». «Ибо траки из военнопленных на вас горб гнули!» — вернул Вадим. «Думаешь, мы забыли?» Лишь Павел молчал и хмуро смотрел в свои карты. Как-никак Игорь ему приходился братом по матери. «Чей ход?» — пробурчал он. твоего батьку наши к стенке поставят!» — сказал Иван. «Это хорошо, коли бы его у нас в Андреевке судили». Его еще поймать надо. Со злостью вырвалась у Игоря. — Глядите-ка, он еще защищает врага народа. Уничтожающее посмотрел на него Вадим. — А ну, вали отсюда, гаденыш, пока кровь из сапатки не пустил. Игорь не нашелся, что ответить, поднялся с колен и отправился домой. Матери заявил, что больше и к обросимовым ни шагу. Та только вздохнула и отвернулась. А потом он подружился с поездным воришкой, ошивавшимся несколько дней на вокзале. Тот не стал спрашивать, кто у него батька, охотно вытащил из кармана карты. За два дня Игорь в бешеном азарте ухитрился проиграть в очко все материны деньги, переложенные из цинковой коробки в комод под постельное белье. Поняв, что он натворил, не выдержал и заплакал. В карты они резались под железнодорожным мостом через лысуху. У него даже мелькнула мысль закрыть глаза и кинуться вниз головой в каменистую неглубокую речушку. Каким ни было заскорузлым сердцем у воришки, его звали Глиста, потому что он был тонкий и худущий, а, видно, и ему стало жалко в прах проигравшегося мальчишку. «А чего ты давеча толковал про корову-то?» — спросил Глиста, глядя на него выпуклыми карими глазами с длинными девчоночьими ресницами. «Мамка хотела на эти деньги корову купить», — выдавил из себя Игорь. Глиста, не считая, разделил объемистую пачку денег на две равные части, одну вернул Игорю. «Может, когда окажусь в твоих местах, молочком угостишь». Ухмыльнулся, раздвинув тонкие синеватые губы глиста. — Люблю парное молочко с хлебцем. Ошалев от радости, Игорь припустил домой, там, у комода с вытащенным ящиком и вывороченным на пол бельем, его встретила мать. Он ее еще никогда не видал, такой разгневанной. багровое лицо, белые глаза, закушенные губы. — Вот я принес. Выхватив из кармана растрепанную пачку, протянул ей Игорь. Ее тяжелая рука на ударила его по лицу, из глаз брызнули разноцветные искры, удары сыпались на голову, плечи, он упал, она стала пинать его ногами, несчастный выродок варюга навязался на мою голову, убью мерзавца. До сих пор стоят в ушах ее гневные слова. Не помня себя, он выкатился из комнаты и, размазывая по лицу кровь, перемешанную со слезами, кинулся на станцию. Глисту он нашел под дубовым деревянным сиденьем, тот сладко спал, пуская на подложенную под голову котомку слюну. Почти полгода странствовал по стране на поездах Игорь Шмелев с глистой. Новый дружок научил его воровать у спящих пассажиров в вагонах, срезать бритвой заплечные мешки со спин спекулянток, облапошивать торгующих с недью баб на базарах и при вокзальных толкучках. Даже беспроигрышно играть в карты на деньги. Два раза они попадались. Раз сбежали из милиции, второй раз нарезали болты, как выразился Глиста, из детдома, куда их определили, сняв в очередной раз с поезда. а матери он старался не думать, обида не проходила, да и маленький шрам на верхней губе напоминал о ее жестокой руке. А в октябре 43-го произошло вот что. Как обычно, они с глистой разделились в поезде. Один начинал шмонать от локомотива, второй — от последнего вагона, и постепенно сближались. Игорь, зажатый в костяшках пальцев безопасной бритвой, разрезал у спящей женщины зеленый вещевой мешок и извлек из него круг пахучей домашней колбасы. Не выдержав, тут же под лавкой, на которой впритык дремали человек восемь, съел без хлеба, не пожелав поделиться с глистой. Потом он наткнулся на фибровый чемодан, стоявший между ног пожилого человека с надвинутой на глаза кепкой. Человек сидел на краю скамьи, почти у самого прохода. По-видимому, он крепко спал, потому что проходившие мимо задевали чемодан, а пассажир не просыпался. Это был верняк. Поначалу люди прижимают к себе вещи. Кладут под голову, зажимают между ног, Бывает, даже привязывают веревками или ремнями к себе, А потом к ночи начинают все сильнее задремывать И скоро совсем о вещах не помнят. Этой поездной азбуки его обучил Глиста. Главное, нужно убедиться, что все спят, Бывает, один бодрствует и все примечает. Есть еще одна опасность — как бы в тот самый момент, когда начинаешь брать чемодан, поезд не стал замедлять ход, приближаясь к станции. Тогда кто-нибудь из пассажиров обязательно проснется и первым делом схватится за вещи. В вагоне было сумрачно. Свет от фонаря с оплывшей свечкой чуть освещал серые помятые лица пассажиров. Колеса мирно отстукивали километры. Игорь лежал под скамьей и присматривался к чемодану. Не слишком ободран? Видно, принадлежит богатому тузику. Что в нем может быть? Вряд ли продукты. В таких чемоданах лежат хорошие вещи, деньги. Бывает бутылка водки, а это сейчас большая ценность. На водку можно выменить две буханки хлеба, сало-брусок или пару банок мясных консервов. Брюки на ногах шерстяные, башмаки крепкие, с необорванными шнурками. В чемодане наверняка ценные вещи. Мальчишка осторожно выбрался из-под скамьи. Кто-то всхлипнул во сне, будто в ответ что-то пробормотали. Кепка до кончика носа закрыла лицо пассажира, которому принадлежал чемодан, Игорь взглянул на свечку, еще проклятый коптит. Оглядевшись вокруг, он взялся за ручку чемодана, ловко выдвинул его в проход и, чувствуя, как радостно запело все внутри от удачи, сделал осторожный шаг вперед по узкому проходу. Но тут крепкая рука впилась в его худое плечо, внутри все оборвалось. «Ну, сейчас начнется. Крик, шум, оплюхи, тычки в спину, а потом на первой станции сдадут железнодорожному милиционеру и... Боже мой! Игорь!» — услышал он тихий голос человека. Зыркнул из-под русой челки, и глаза его встретились с серыми глазами отца. Чемодан с глухим стуком упал на пол Несколько пассажиров проснулись, беспокойно заворочились, подозрительно стали ощупывать заспанными глазами грязного оборванного мальчишку, которого все еще держал за плечо пассажир. — Никак воришку поймали? — спросил кто-то. — Все в порядке, граждане. Негромко проговорил отец. — Спити. Батя! — выдохнул из себя, онемевший от неожиданности мальчишка. — Я думал, ты... — Надо же, Игорек! — улыбался отец. — Я только что думал о тебе. — Я из дома утек. Потом, Игорек, потом! — придвинул его к себе отец. По лицу его было видно, что он не менее ошарашен, чем сын. Под Москвой они целую неделю провели вместе. Мальчишка, отмытый отогретой лаской, жадно как губка впитывал слова отца, который учил его жить. Это был совсем другой отец, не тот, что в Андреевке. Там он, бывало, и десятком слов не обмолвится за день с сыном, а сейчас он толковал с ним, как со взрослым, и оттого его слова навечно отпечатывались в сознании мальчика. «Ты теперь...» Навсегда для всех советских людей сын врага народа, — спокойно говорил отец. Он расхаживал по маленькой комнате, где они жили вдвоем. Иногда сидел на подоконнике, и тогда Игорь видел его постаревшее лицо с умными глазами, горькую складку у губ. Мальчик все больше ощущал, что любит этого человека. Да и кого ему оставалось любить? О матери он вспомнил только раз, когда рассказал об их возвращении в Андреевку. Не скрыл и случая с проигранными деньгами? И тебе этого никогда не простят, Игорь. Какой же выход? Уехать отсюда пока невозможно. Значит, нужно затаиться, стать другим. Я вот уже много лет другой, а для этого вот что необходимо сделать — забыть обо мне. В ответ на протестующий жест сына улыбнулся. Когда нужно, о себе напомню забыть свою фамилию, да она вовсе не твоя, чужая, забыть, что у тебя была мать. Тогда Игорю казалось, что сделать это легче всего. Обида все еще жгла сердце, когда вспоминал про мать, рука машинально поднималась к лицу и щупала шрам над верхней губой. «Ты завтра сам отправишься в милицию». «Раскаешься в беспризорничестве, мол, надоела воровская жизнь. Попросишься в детский дом. Ничего, Игорек, придется потерпеть. Зато там будешь в школе учиться, потом поступишь в институт, парень ты толковый, и еще все в твоей жизни устроится наилучшим образом». О прошлом говори коротко. Началась война, жил в городе, когда подошли немцы, эвакуировался. По дороге на Урал эшелон с беженцами разбомбили юнкерсы. Все близкие погибли. Очнулся под откосом в воронке. Отца не помнишь. Он ушел от вас, когда ты был совсем маленьким. Фамилия? Пусть будет. Найденов. Самая подходящая деддомовская фамилия. «Я не хочу учиться», — возражал Игорь. «Можно деньги и так иметь. Но ловко струк и никакого мошенства». «Не повторяй глупых слов», — оборвал отец. «Это сейчас еще вольготно живется вашему брату. А кончится война, сразу возьмутся за воров и бандитов». «А кто победит?» — спросил Игорь. «Немцы отступают. Говорят, в Гитлера стреляли». Или бомбой хотели убить? Гитлеру капут, — нахмурился отец. Так теперь пленные немцы говорят. Красная армия оказалась фюреру не по зубам. Видишь ли, сын, русский народ — это особенный народ. Я думаю, его победить невозможно. — Зачем ж ты был с ними? — не глядя на отца, выдавил из себя Игорь. Отец стал рассказывать о дореволюционной России, когда он жил барином, имел слуг и дома, мог бы дослужиться до генерала, а большевики всему этому положили конец, немцы были для него, как для утопающего соломинка.